Василий Маханенко, Алхимик, Книга 5 Копи Тартилла, Глава 1 Это Лавр Налин. Если ты читаешь этот текст, значит смог расшифровать мое послание. Очень надеюсь, что ты не маг, но если так, сдохнет тварь. Для всех остальных, контейнер с кровью дракона находится под правой колонной блока управления мастерской Дичалах. Для тех, кто не понимает, даю координаты. Удачи в поисках, кем бы ты ни был». Благодаря подарку библиотекаря, древняя координатная сетка наложилась на современную, и Тайлин Влашич, один из двух глав свободного города Мэн-Трук, подросток 12 лет, устаялся на обновленную карту. Лицо непроизвольно вытянулось. Место, где появилась точка, оказалось слишком хорошо знакомой юноше, и это ему совершенно не нравилось. Обновление задания «Поиск координат». Описание. Вы узнали координаты тайника, в котором скрыт контейнер с кровью дракона. Блок управления мастерской по производству экспериментов что находится в копьях тартила Добудьте древний артефакт и примените по своему усмотрению». «Талин, все в порядке?» озабоченно спросила двенадцатилетняя летняя Валия Ливор, вторая глава города Мэнтрук, дочь герцога Корлянского и, по совместительству, невеста Тайлина. Услышав ответ, девушка лишь вздохнула. О чем-то подобном она подозревала с самого начала. Задание древних не может быть простым. И долгого ждать все уже собрались. Дверь открылась, и в комнату без церемона вторглась Волонил Револт. Некогда 39-летняя женщина. После возрождения она приняла облик 17-летней девушки, чем знатно приводила всех в замешательство. Никто не ожидал от такой юной особы, тем более достаточно симпатичной, неприятностей. Но они были... За плечами опытной женщины стояла школа убийц-магов, один курс Академии магов, 20 лет работы травницей приграничного города и огромная обида на весь белый свет. Кроме того, недавно выяснилось, что Волонил является сестрой Валии и основной наследницей клана Корлеанских, одного из пяти влиятельных домов империи Третья. Так что выражение «гремучая смесь» — это про нее от все увлонил шли конкретные существа. Прежде всего, Фриан Тарн, казначей города Мэнтрук, первый наставник талина человек, что вытащил мальчонку из приграничного города. Второй – Кадугир, советник вождя зеленых ликсов города, волею судьбы ставший слугой талина но ничуть об этом не жалеющий. Третий – Бартрук, шаман зеленых ликсов, освобожденный из плена и поклявшийся верой и правдой, служить своему новому вождю Тайлину. Четвертый – Муродин, сильнейший шаман красных ликсов, старающийся во всем найти для себя выгоду. Сейчас она заключалась для ликса в том, что ему нужно работать на город. Но никто не строил иллюзий по поводу того, что как только запахнет жареным, ликс переметнется куда-нибудь на сторону. Такова была его натура, и поменять ее не мог никто. Пятый и последний участник городского совета – Матар Луз, выполняющий роль главного специалиста по безопасности. Он смог отвоевать в Волонил право управления стражами, огромными шарообразными защитниками города, возвысив себя тем самым не только в глазах помощников, но и в своих собственных. Раньше, до того, как попасть на службу к Тайлину, Матар являлся начальником стражи никому не нужного приграничного города Кулмарт откуда родом был и Тайлин. В комнате совета присутствовал еще один гость. Рядом со столом стоял обвязанный веревками Садил, бывший глава безопасности академии, являющийся по совместительству дедом Фриана Тарна. «Прежде чем начнем, нужно понять статус Садила. Тайлин, поясни, почему ты приказал его арестовать?» Казначей сразу приступил к главному вопросу, не отвлекаясь на сторонние обсуждения. Ему категорически не нравилась нравилось проявленное Тайлином своеволие, но привыкший соблюдать субординацию мужчина не мог освободить деда. «Потому что я не понимаю, за кого он. Вначале думал, что за Академию, за тем, что за тебя. А потом услышал «вот это» и окончательно запутался. «Смотрите сами». Тайлин скинул все логи своего путешествия в Академию. Волонил сделала ряд манипуляций, и в комнате раздался голос декана факультета магических карт, предупреждающий Садила о необходимости бежать. «Удачи, друг! Я свяжусь с тобой, как только станет понятно, куда подует ветер. Мы вернем магам былое величие!» «Садил?» Фориан вопросительно посмотрел на деда, загоняя вглубь неприятные мысли о прошлой жизни. То, что мужчина считал собственными достижениями, по факту оказалось подставой и заранее спланированными действиями деда и декана. Они готовили его к тому, чтобы в будущем он смог занять место Садила и стать цепной собачкой древнего существа. «Ты должен был узнать это не в такой обстановке». С печалью в голосе ответил Садил, ничуть не смущаясь своего положения. Словно не он был обвязан веревками, а все остальные. Еще десять-двадцать лет, и ты был бы готов к правде. Продолжил бы дело нашего дома. Дело? Фориан с трудом сдержал гнев. О чем ты? Какое величие магов? Три тысячи лет назад человечество утратило возможность пользоваться настоящей магией. Карты, что пришли ей на смену оказались настоящей издевкой истинным потомком первых, таким как Декан. Род Тарнов со времен Основателей тайно служит первым, помогая им найти кровь дракона. Ведь именно из-за утери этого артефакта Бог наслал проклятие, лишившее всех магии. Пора восстановить справедливость и самим выбирать свою судьбу. Те, кто смогут заполучить кровь дракона, смогут стать... «Равными Богу! Не богохульствуй!» — сквозь зубы прорычал Фориан. «Неправильно выразился!» — тут же поправил Садил. «Станут равными Императором, если не сильнее. Твой декан возглавляет огромный орден Искателей, куда входят многие известные личности нашего мира. Но только не ректор, верно?» — хмыкнул талин «Да!» Декан не стал посвящать его в свои планы. На какое-то мгновение садил, смутился. Неужели мальчонка знает что-то, чего не знает он? И каждый новый член Ордена дает клятву, что никогда и ни при каких обстоятельствах не расскажет ректору об истинных мотивах поиска. «Этому есть очень логичное обоснование», продолжил Тайлин свою мысль. «Насколько я понимаю, это страшная тайна». Но декан магических карт о чем-то догадывается. Двенадцать часов назад я посетил кабинет ректора и... «Невозможно!» — оборвал мальчишку-садил. «Даже если главы академии не было на месте, его помощница не позволит тебе войти». «Поэтому ее пришлось уничтожить», — пожал плечами талин вспомнив об этом эпизоде как о чем-то несущественном. «С деканом боевой магии пришлось дольше возиться, чем с ней». «Что?» Ошарашенный возглас собравшихся оповестил о том, что они не в курсе произошедшего в Академии. «Если вы будете меня постоянно перебивать, я вам так ничего и не расскажу», произнес Тайлин, призывая всех к тишине. «Да, так получилось. Я убила декана факультета боевой магии и секретаршу ректора, за личиной которой скрывался древний ликвидатор, после чего стащил с полок 57 книг, глобусы и вот это кресло». Книги Тайлин воплощать не стал ограничившись массивным креслом. Забравшись в него и ощутив легкую приятную вибрацию, юноша на пару мгновений прикрыл глаза, полностью отдавшись устройству. Тайлин никогда бы не подумал, что массаж может быть таким приятным. Длительную тишину собрания нарушил шепот ошарашенного садила. «Это его кресло! Тайлин не врет!» Сам факт, что глава безопасности может испытывать какие-то эмоции – тем более связанные с удивлением, уже указывал на его человечность. Но Тайлин не собирался доверяться чувствам. Речь шла о поиске крови дракона, и раз Бог до сих пор не рекомендовал подростку поделиться заданием, как, например, он сделал это с Валией или Кадокиром, значит, посчитал собравшихся недостойными. Всех или кого-то одного – неважно. Такие тайны должны оставаться тайнами даже для близких возвращаясь к тому почему ректор не участвует в поисках крови дракона тот человек что сидел раньше в этом кресле не основывал академию он ее захватил настоящий ректор находится в соседнем помещении и еще дней пять будет спать у меня даже задание есть на то чтобы обеспечить ему надлежащий уход а наш ректор самозванец когда то носивший имя иэр кейл да вы не ослышались тот самый основатель школыубийц магов Три тысячи лет возглавляет школу магов. Причем я начинаю подозревать, что он и Крабар не основывал. «Логи! Мне нужны логи!» Потребовал Садил, дернувшись к талину Вот только путы держали его крепко. «Всем нужны логи!» Не по годам жестко ответил глава Мэнтрука. «Через три месяца на город нападет объединенная армия всех империй, Халаса и Крабара. Если мы что-нибудь не придумаем, то город обречен». «Думать о том, что где-то по ментруку ходит садил, мечтающий помочь декану в его поисках? Последнее, что я хотел бы делать в это время!» «И что же ты хочешь?» – усмехнулся старик. Ему забавно было слушать взрослые речи от пацаненка. «Такие, как Тайлин, должны в носу ковыряться, да в песочнице играть, а не управлять городом. Клятва верности мэнтруку или изгнание? Если Фриан хочет, чтобы ты остался здесь...» Нужны гарантии, что ты не придашь при первом удобном для себя случае. Нам одного Муродина хватает». «Эй, какие дела, глава? Я за вас!» Картинно возмутился Ликс, но на это никто не обратил внимания. «Оставь его. Пригодится». Неожиданно раздался шелестящий голос. Опираясь на стул, в дверях стоял рептилоид. «Почему ты очнулся?» Тайлин скачал на ноги и перетасовал карты. Для него появление первого ректора оказалось неприятным сюрпризом, так что юноша приготовился атаковать при первом проявлении агрессии. «Ты о недельном задании». Рептилоид пододвинул стул и, опираясь на него, передвинулся сам, словно немощный старик. «Как видишь, оно еще продолжается. Я слаб и беспомощен. Вот игра. Я заботилась о моей охране». «Без сознания мне отводились всего сутки». «Ты говорил о другом». Рептилоид проигнорировал реплику и добрался до пустующего трофейного кресла. Опустившись в него со вздохом облегчения, незваный гость блаженно прикрыл глаза. Тело задрожало, вновь включился режим массажа. «Ты правильно сделал, что забрал мою прелесть», не открывая глаз, произнес рептилоид талин хотел было возмутиться такой наглости, как до него дошла интересная мысль. Хвост Валеруса идеально прошел сквозь круглое отверстие между спинкой и сиденьем. Сам-то юноша гадал, для чего потребовалась такая вентиляция, и сейчас воочию увидел. «Тайлин, представишь гостя? Имя Валерус Бур мне ничего не говорит, хотя возраст и раса интригуют», – произнесла Волонил. Те, кто ее знал, прекрасно видели что девушка нервничает и скрывает свои эмоции за показушной бравадой. «Я сам это сделаю, воплощенная но Рептилоид открыл один глаз и осмотрел собравшихся. «Меня зовут Валерус Бур. Я явился на эту планету 3000 лет назад с целью ее тотального уничтожения. Но все пошло совсем не так, как планировалось» и мне пришлось основать Академию, чтобы обучать магов пользоваться собственной силой. Мой ученик, Исер Кейл, предал меня и превратил в батарейку». «Во что?» — уточнил Тайлин. Слово показалось ему незнакомым. «Источник маны», — перефразировал рептилоид. «Не самое, скажу вам, приятная смерть». Если бы я не умел разделять сознание... Но довольно о прошлом. У вас еще будет возможность его узнать. Игра предложила мне новую жизнь. С нуля. Поставив встречное условие. Я должен помочь Тайлину выжить. Ради этого я здесь. У тебя есть оружие, что способно уничтожить несметные армии? С надеждой спросил глава Мэнтрука. Ни оружия, ни сил, ни атрибутов. Зато есть кое-что получше. Знания. И какой от них прок, если через три месяца города не станет? С чего вдруг ты так решил? Позволь тебе кое-что продемонстрировать. Так. Ты глава, поэтому на тебя это правило не распространяется. Волонил. Судя по твоему поведению, ты закончил акробар. Значит, умеешь лишать жизни. Убей меня. Прямо сейчас». Травницу дважды просить не пришлось. Теолин не успел даже ойкнуть, как мелькнуло что-то сверкающее. Девушка метнула свой стилет, метя рептилоиду прямо в голову. Раздался глухой удар, и тонкий стилет покатился по полу, не сумев навредить древнему существу. «Странно, что вы до сих пор это не проверили», — продолжил Валерус, словно ничего не случилось. Лишь махнул хвостом, откинув стилет обратно травнице. «У есть статус «безопасная зона». До тех пор, пока ее не снимут, внутри города нельзя убить ни одного ее жителя». «Снежитель», — зло пробормотало в поднимая стилет. «Я гость, причем официальный» напомнил рептилоид. «Это равнозначный статус, хотя должен поправиться. Смотрю, среди вас измененные. Внутри города не могут навредить люди». «На ликсов, как теперь стали называться измененные, это правило не распространяется, как и на глав города. Но это мелочи. Армии империи Ничего не смогут сделать Мэнтруку. Чтобы убрать статус «Безопасная зона», нужно уничтожить повод, из-за которого он был получен. «Стражи, что у вас?» Халас объединился с Империями. талин проигнорировал вопрос рептилоида. «Он ликс. Получается, его войска смогут убивать внутри города?» «Ликсы смогут». Валерус с интересом посмотрел на Каду -Гира. «Но нужно проверить. Пусть этот измененный убьет какого-нибудь жителя. Кого вам не жалко?» «Тебя!» — послышался жесткий ответ Волонил. «Мы никого убивать не собираемся». «По-другому не проверить. Случайно поцарапать — это не нарушать правила безопасной зоны. Попытаться убить другое. Эта игра сделать не позволит. Но проблемы я понял». Нужно что-то придумать против изменённых. Так, мы в Мэнтруке. Если память мне не изменяет, неподалёку отсюда находится экспериментальная лаборатория одичалых. Так мы называли учёных, отринувших магию. Именно они изобрели стражей, ликвидаторов. Даже секретаршу моего ученика, если на то пошло. За три тысячи лет, конечно... «Многое могло измениться, но строили на века, так что что-то там точно должно остаться. Если захватить управление над мастерской, можно получить много чего интересного». «Речь идет о копиях Тортила?» — уточнил Тайлин и вывел на пол проекцию карты. «Тортил?» «Да, так звали начальник лаборатории». Рептилоид взглянул на карту. «Место то...» «Только не пойму, почему такое странное обозначение локации? Это что, болото?» «Непроходимое, наполненное чудовищами вне уровней», — ответил Тейлин. «Плохо, конечно, но решаемо. Если нельзя попасть туда с главного входа, всегда есть запасные варианты. Не хочу утверждать, но, получив власть над копьями Тортила, как вы их называете, вы сможете получить власть над планетой. В груди алхимика затрепетала. Появился кто-то, кто готов помочь с неуполнимым заданием. Хотелось расспросить рептилоида подробнее о том, что изобретали древние, но в разговор вклинился Фриан. Почему ты предложил оставить Садила? Потому что он безопасен. Когда-то давно, еще на самой заре релиза, я основал Орден Искателей, надеясь спасти людей. Бойцы Иссер Кейла умыкнули кровь дракона и куда-то ее запрятали. Причем так, что планета начала чахнуть. Еще тысячи, максимум две тысячи лет, и мир окончательно придет в упадок. «Поясни», – потребовал молчавший все это время Садил. «Кровь дракона действительно является кровью древнего существа. она разбросана по мириадам планет, залегая в самых их глубинах. Суть игры, что приходит на планету, — добыть этот материал. Он высоко ценится среди тех, кто готов платить. Но речь не об этом. Когда кровь попадает на планету, вокруг нее начинает образовываться но синий туман, дарующий жизнь. Именно из-за него на планетах появляются первые организмы — начинают развиваться. Раз на вашей планете нет крови, значит, но начинают уменьшаться. С каждым столетием рождается все меньше и меньше существ, пока не дойдет до того, что они вообще перестанут размножаться. И тогда планета умрет. Обычно на это уходит от четырех до пяти тысяч лет. Три уже прошло, и вы сами видите результат. Несмотря на то, что человечество победило в игре, как цивилизация вы зачахли. Того величия, которым обладали люди до релиза, уже нет и никогда не будет. Очень скоро вы вымрете. Но точно не в ближайшие пятьдесят лет. Так что свою миссию я выполню и вернусь обратно в игру. Садил совершает важное дело, сам того не понимая. если вы найдете кровь сможете подарить планете будущее обновление задания история древних описание получено 36 новых обновлений вы получаете плюс один к случайному навыку добыча кристаллов плюс один всего 45. как у вас здесь все интересно усмехнулся валерус как только все присутствующие озарились светом. Информация, что рассказал Древний, оказалась поистине уникальной. «Я, так понимаю, вопрос с отделом решен. Освободить его!» — приказал Фориан. Но Матар даже не дернулся, увидев реакцию Толина. «До тех пор, пока он не даст клятву городу, он будет оставаться пленником», — твердо заявил юноша, глядя прямо в глаза Садила. «Либо уходит в академию. Другого в мент он не получит». Даже с такой рекомендацией. Повисла неприятная пауза. Но сдавать позиции талин не собирался. Достаточно идти на поводу взрослых. Настало время самому превращаться в одного из них, несмотря на свой малый возраст. Необходимость — лучший учитель. «Я принимаю твои требования, глава». Тишину нарушили слова Садила. «Прими мою клятву». Валерус тяжело вздохнул. Все происходящее казалось ему каким-то фарсом. Мальчонка, заставляющей произносить ничего не значащие слова. Рептилоид не понаслышке знал. Если кто-то пожелает избавиться от клятвы, всегда сможет это сделать. Прямо, опосредованно, не имеет значения. Главное – избавиться. Вот прямой приказ игры – это другое дело. Но здесь нет существ, имеющих право генерировать такие события. Матар? Тайлин указал на нового жителя мэн и голова стражи ринулся выполнять приказ. Но даже после этого талин не успокоился, его волновал статус Валеруса. Возник вопрос, каким образом можно было доказать его лояльность, но на помощь пришла Валия, потребовав от древнего ссылку на задание по защите талина Задание «Безопасность Тайлина Влашича. Описание». Защищайте игрока талин Влашич, человек, 12 лет, алхимик, от всех допустимых угроз, как внешних, так и внутренних. Обучайте его. Срок выполнения задания – 50 лет. В случае успешного выполнения вы будете заново инициированы в игру и сможете вступить на путь избавления. Вопросов по описанию возникло больше, чем ответов. Но главное было уяснено – вредить рептилоид не может. Бог этого не допустит. Этого оказалось достаточно, чтобы количество жителей увеличилось на единицу. Посчитав вопрос решенным, Фориан вывел проекцию таблицы «Статус города». Через пару часов заканчивается строительство храма. После объявления нам войны в город вернулось 52 ОРГ и 800 тысяч монет. Время на возведение стен и домов уменьшилось. Полагаю, нужно вложить все ОРГ в стены. Имеющимися ресурсами мы сможем построить их прямо сейчас. Это сильно упростит планы на развитие. Словно услышав казначея, появилось сообщение. В городе возведено новое здание, храм. Казначей выплатил 350 тысяч монет архитектору, плюс 50 ОРГ за постройку храма, всего 108. Еженедельные траты на содержание нового сооружения 100 монет. Вы потратили 107 ОРГ на строительство внешних стен. Казначей выплатил тысяч монет архитектору. Плюс 60 оргэ за постройку внешних стен. Всего 60. Еженедельные траты на содержание нового сооружения 1.000 монет. Фариана озарился белоснежным светом. За постройку храма ему отсыпало уровня. Бог трепетно относился к своим представителям, и когда один из них выполнил поручение, выдал максимальную награду. Тайлин посмотрел на довольного казначея и вновь открыл настройки города. За окончание строительных работ ОРГ падали достаточно уверенно, поэтому юноша решил потратиться еще немного. Людям и ликсам нужно где-то жить, поэтому нет смысла откладывать ресурсы на потом. «Вы потратили 57 ОРГ», «На завершение строительства домов первого жилого квартала. Вы выплатили 200 тысяч монет архитектору, плюс 10 РГ за постройку домов первого жилого квартала. Всего 13. Еженедельные траты на содержание одного дома – 5 монет в неделю. Построено 30 домов». «Да, так будет лучше», – согласился Фриан. «У нас освобождается три слота строительства». «Есть мысли, что делать в первую очередь?» «Обязательно нужен филиал библиотеки». Тайлин выложил полученный от хранителя чертеж. «Через полгода мне нужно доставить много книг, а рисковать еще раз проникать в академию как-то не хочется». «Да ты смотрю, оптимист, мальчик мой. Думаешь о том, что произойдет через полгода?» «Похвально!» – усмехнулась Волонил. «Прямо сейчас нам нужны слесарная мастерская и нормальная шахта по добыче платины». Затем шахта по добыче мрамора, кузница, мастерская по изготовлению цемента. Да нам всего-то и осталось, что начать да кончить. И это я не говорю о дворце. Без него портал не построить. Нет портала – нет торговли. Может, тогда имеет смысл потратиться на дворец?» Задумался Фриан. «Стационарный портал – слишком важная вещь, чтобы ее игнорировать. Мастерские будем строить одну за другой. Вначале слесарную, затем все остальные». «Это рациональное решение», – вклинился Валерус. «Стационарный портал подарит городу возможность эвакуации. Лучше сбежать и выжить, чем героически умереть, защищая камни. Все остальное может подождать. Если через три месяца сюда явятся гости, лучше быть во всеоружии и иметь пути к отступлению». В первые секунды после слов рептилоида Талину хотелось возразить, что, мол, они обязательно защитят город. Но разум победил юношеский максимализм. Как голова он должен заботиться о существах, что доверили ему своей жизни. Перед глазами юноши появилась таблица первостепенных построек, необходимых для выполнения задания «Возрождение Мэн-Трука». Суммы и сроки здесь были представлены до скидки в 50%, так что даже сейчас у города были ресурсы на постройку большей части сооружений. Оставалось дело за малым, где-то найти время. талина отсортировал постройки по степени важности и вопросительно посмотрел на казначея. Право распоряжаться деньгами, отдано ему, пусть запускает процесс. Решение не заставило себя долго ждать. Казначей выплатил аванс в размере 30% за строительство дворца, филиала библиотеки и слесарной мастерской. Со счета Мэн Трука... Списалось колоссальное число монет, но бюджет города принял этот удар в стойко. Тайлин открыл следующую таблицу и с удовольствием посмотрел на статус. Такой мент рук. Ему нравился. «Что мы будем делать с Ронаном?» — спросил Матар. Стоило свернуться разговору о развитии города. «Пусть отдыхает», — решила Вланил. «В случае чего у нас будет аргумент в разговоре с наместником. Ради сына он может пойти на уступки. «Посадите его куда-нибудь под замок, доследите, да чтобы не сбежал». «Я так понимаю, мы обсудили все? Можно закругляться?» «У меня вопрос нашему гостю». Валия посмотрела на вальруса «Чем опасен поглотитель?» «Откуда ты вообще знаешь это слово?» Рептилоид попробовал уйти от ответа, но взгляд Валии не оставлял иной трактовки. Ей нужна информация. «Поглотитель...» Это древний монстр, покинувший планету вместе с исходом. Нет нужды о нем беспокоиться. Этот древний монстр прибыл на нашу планету и ищет Толина. я хочу знать, почему. Зеленая морда рептилоида посерела. Этого еще не хватало. Поглотитель — это Марк Дервин. Тот, кто уничтожил владельца релиза. Тот, кто вычеркнул меня а также еще десяток существ из игры, оставив гнить на этой планете. Тот, кто изобрел слезы дракона, высасывающие из магов ману. Тот, кто чуть не уничтожил весь мир. Боюсь, Тейлин, мне не выполнить задание. Тебя спасти невозможно. Ты уверен, что поглотитель явился сюда для того, чтобы меня убить? Где-то в груди юноши появилось неприятное сосущее чувство. Богу показалось мало, что весь мир ополчился против Тайлина. Он притащил сюда противника со стороны. Прошло три тысячи лет. Сложно сказать, во что превратился Марк за это время. Но одно я могу сказать точно. В былые времена он уничтожил бы любого обладателя полоски маны без промедления. Против него не помогут даже экспериментальные устройства. Взломы управления механизмами этого чудовища, прокачанные до небывалых высот». «Тогда его ждет неприятный сюрприз», — произнесла Волонил и задумчиво посмотрела на Тайлина. «Мальчик мой, видимо, тебе предстоит еще одно приключение. Кроме тебя оно никому из нас не под силу. Ты должен отправиться в копе Тортилла, и подчинить их себе, по-другому мы не выживем». Дальнейшее обсуждение было бесцеремонно церемонно прервано вторгшимся на совещание запыхавшимся охранником «Беда! На город напали!» Город мэн подвергся нападению. Противников семьдесят три. Внимание! Убиты два жителя мэн -Трука.